Глава четвертая. Мистер и миссис Квилп проживали на Тауэр-Хилле, и в своей скромной келье на Тауэр-Хилле миссис Квилп коротала часы разлуки, изнывая от тоски по супругу, покинувшему ее ради той деловой операции, которая, как мы уже видели, привела его в лавку древностей. Определить род занятий или ремесло мистера Квилпа было бы трудно, хотя его интересы отличались крайней разносторонностью, и дел ему всегда хватало. Он собирал дань в виде квартирной платы, целой армии обитателей трущоб на грязных улочках и в грязных закоулках возле набережной, сужал деньгами матросов и младших офицеров торговых судов, участвовал в рискованных операциях многих штурманов Остинской компании, курил контрабандные сигары под самым носом у таможни, и чуть ли не ежедневно встречался на бирже с господами в цилиндрах и в кургузах пиджачках. На правом берегу Темзы ютился небольшой, кишащий крысами и весьма мрачный двор, именовавшийся «Пристанью Квилпа», где взгляду представлялось следующее. Дощатая контора, покосившаяся на один бок, словно ее сбросили сюда с облаков, и она зарылась в землю, ржавые лапы якорей — Несколько чугунных колец, гнилые доски и груды побитой, покореженной листовой меди. На пристани Квилпа Дэниел Квилп выступал в роли подрядчика по слому старых кораблей. Но, судя по всему, он был либо совсем мелкой сошкой в этой области, либо ломал корабли на совсем мелкие части. Нельзя также сказать, чтобы здесь кипела жизнь и замечались следы бурной деятельности – ибо единственным обитателем этих мест был мальчишка в парусиновой куртке, существо, по-видимому, земноводное, весь круг занятий которого заключался в том, что он либо сидел на сваях и бросал камни в тину во время отлива, либо стоял, засунув руки в карманы, и с полной безучастностью взирал на оживленную в часы прилива реку. В доме карлика на тауэр кроме помещения, занимаемого им самим и миссис Квилп, имелась крохотная коморка, отведенная ее матушке, которая проживала совместно с супружеской четой и находилась в состоянии непрекращающейся войны с Дэниелом, что не мешало ей сильно его побаиваться. Да и вообще, это чудовище Квилп повергал в трепет почти всех, кто сталкивался с ним в повседневной жизни, действуя на окружающих то ли своим уродством, то ли крутостью нрава, то ли коварством, Чем именно, в конце концов, не так уж важно. Но никого не держал он в таком полном подчинении, как миссис Квилп, хорошенькую, голубоглазую, бессловесную женщину, которая, связавшись с немузами брака в явном ослеплении чувств, что случается не так уж и редко, каждодневной и полной мерой расплачивалась теперь за содеянное ею безумие. Мы сказали, что миссис Квилп Каратала часы разлуки в своей скромной кельге на Тауэр-Хилле. Каратать то она коротала, но только не одна, ибо кроме ее почтенной матушки, о которой уже упоминалось раньше, компанию ей составляли несколько соседок. По странной случайности, а также по взаимному сговору, явившихся в гости одна за другой как раз к чаю. Обстоятельства встречи вполне благоприятствовали беседе. В комнате стояла приятная полутьма и прохлада, Цветы на раскрытом Насте шакне, не пропуская с улицы пыли, в то же время заслоняли от глаз древний тауэр, и дамы были не прочь поболтать и поблагодушествовать за чайным столом, чему немало способствовали такие соблазнительные вещи, как сливочное масло, мягкие булочки, креветки и крес-салат. Вполне естественно, что в такой компании, в такой обстановке разговор зашел, о склонности мужчин тиранствовать над слабым полом и о вытекающей отсюда необходимости для слабого пола оказывать отпор их тиранству и отстаивать свои права и свое достоинство. Это было, естественно, по следующим четырем причинам. Во-первых, миссис Квилп, как женщину-молодую, явно изнывающую под пятой супруга, следовало подстрикнуть к бунту. Во-вторых, родительница миссис Квилп была известна строптивостью нравы, качеством весьма похвальным и стремлением всячески противодействовать мужскому самовластию. В-третьих, каждой гости хотелось выказать свое превосходство в этом смысле перед всеми другими существами одного с нею пола. И в-четвертых, привыкнув сплетничать друг про дружку с глазу на глаз, дамы не могли предаваться этому занятию в тесном приятельском кружке. И, следовательно, им ничего не оставалось, как... ополчиться на общего врага.